649. Гуру. Если дух — это огонь, то сколь же важно, чтобы пламень духа горел неугасимо. Огонь духа сам не горит, но от кристаллов, собранных в чаше, каждым движением своим мало малейшим накапливает или расточает человек кристаллы сокровища. и потому задание отныне до конца это сокровище приумножить. Так устремим волю свою на то, чтобы огонь духа возрос, и сокровище энергии накоплялось. Надо удумать, как путь лучший найти для наинужнейшего, и как выполнить успешно то, что является целью существования человека на земле и в мирах.